Глава девятая. Лейся. Гриб. Ботат. Титина. Тебе на. Заявляю я, взглянув на Бо. Вальяжно развалившись на моей кровати, он смотрит в потолок. А я продолжаю наблюдать за Богданом. Ведь пока я поливаю цветы на подоконнике, он может полезть за подсказкой в интернет. И ещё стараюсь не выдать своё нервное настроение, потому что сегодня... Должен состояться мой выход в свет с Ольховским. Я еле отсидела две утренние пары. А придя домой, совсем не могла совладать со своими переживаниями. То живот холодом сведёт, то кровь к лицу приливает. Поэтому я не выдержала и позвала своего соседа в гости, чтобы хоть как-то перестать считать секунды до вечера и исходить с ума от напряжения. Мы уже посмотрели какой-то фильм про роботов, в который я так и не вникла. А сейчас играем в слова на тему овощей и фруктов. И, кажется, всё, что начинается на букву «А», закончилось ещё на десятой минуте игры. Сдаёшься? Признай, что я победила. Подначиваю Боа сама, поглядываю на циферблат часов у меня над кроватью. Так, выпроваживать гостей ещё рано? Нет такого слова, Тютина. Хмыкает он в ответ. Как нет? Отвлекаюсь от часов и непонимающе хмурюсь я. Ты чего? Ягода есть, а слова нет? Помнишь, мы мелкие были на даче. Ты ветку потрусил, на меня тютина посыпалась, и всё моё платье в пятнах было, а бабушка моя за голову хваталась, как это отстирывать. Бо принимает вертикальное положение, его кудряшки смешно взлохмачены. Это только у нас так говорят. а везде это шелковица или тутовник. Он ехидно умничает, а я показываю ему язык. Тоже мне. Не айтишник, а прямо-таки доктор ботанических наук. Так что мне на «К». Киви. С видом победителя произносит «Бо». Я поджимаю губы. «Наи?» Инжир и имбирь были. Задумчиво смотрю на подоконник — заставленный суккулентами, пытаясь выудить из своей памяти все известные мне слова Наи. Взгляд падает на горшочек с Игорем, усмехаюсь про себя. Вот и Наи, но никак не подходит. Правда, мне почти сразу становится не смешно. Замечаю, что Игорь стал какой-то вялый. Тугие листочки почему-то перестали быть таковыми. Ну вот, что за ерунда? Склоняюсь над грабтоверией. щупа ее со всех сторон лесся напоминает о себе бо тебе на и у отзываю и растерянны проверяю пальцами землю не до игры в слова уже что то не так с гробтоверии она будто бы вянуть начала может на другое окно поставить не знаю надо почитать в интернете Вздыхаю я и лезу в карман домашних штанов за телефоном Мне одного взгляда на экран хватает, чтобы сердце с тревогой встрепенулось. Пора. Нужно отложить не только игру с Бо, но и спасение Игоря. Через 40 минут я должна встретиться с Ольховским. Сжав в руке телефон, прочищаю горло и говорю. «Бо, давай потом доиграем?» «Может, только начали. Или ты боишься, что я опять тебя сделаю?» Усмехается он с азартом в глазах. «Нет, мне нужно кое-куда уйти». «Куда?» «По делам». Отвечаю уклончиво, а щёки уже наливаются жаром. Отведя взгляд от недоумённого лица Бо, добавляю «важным». «Что может быть важнее субботней игры с Богданом?» Я слышу обиду в голосе друга. «Ну, Бо...» Бормочу виновата, но глаза не поднимаю. А вот взгляд Богдана ощущаю на себя отчётливо, и от этого по коже пробегает неприятный мороз. «Ты что-то от меня скрываешь?» Неожиданно сурово говорит Богдан. «Меня просто девчонки в кино позвали». Нервно поправляя невидимую прядь за ухо, ляпаю первое, что приходит на ум. «Я не припомню, чтобы ты говорила, что тебя куда-то звали». Сдержанно перевожу дыхание. Обычно Бо более понятливый и догадливый. Очень не вовремя он решил быть сейчас не таким. Видимо, с историей про билеты и приложением Я совсем об этом забыла. Стараюсь как можно равнодушнее пожать плечами и нерешительно кашусь на Бо. А ещё прячу руки за спину и скрещиваю пальцы. Мы смотрим друг другу в глаза. Я невинно хлопаю ресницами, и когда Бо поднимается с кровати, я готова выдохнуть с облегчением. Но не тут-то было. Ну, хорошо. Собирайся. Провожу вашу девичью компанию в кино». Он поправляет футболку и приглаживает ладонью кудряшки на голове. Стемнеет скоро. Нечего одним шататься по улице. «Не надо!» Я произношу это так резко и громко, что Бу вздрагивает. Снизив тон, я сразу же добавляю. «Мы будем не одни». А ещё мои скрещенные за спиной пальцы вот-вот склеятся между собой. Бу удивлённо поводят бровями. «Не одни?» «С вами будет кто-то из парней?» «Да что же такое?» Мысленно умоляю Богдана прекратить допрос и отвечаю ему безмолвным кивком. «Ты что-то недоговариваешь?» договариваешь щурится Бо, засовывая ладони в передние карманы спортивных штанов. А я все молчу, кусая губы. «Надо было причину, куда мне нужно уйти сегодня вечером, придумывать заранее». «Ты же не с девчонками идешь, так?» Вдруг слишком строго спрашивает Богдан. «Ну ладно, хватит. Я сейчас переломаю себе указательные средние пальцы. Выдыхаю из себя всё напряжение. Даже ощущаю, как мои плечи опускаются, когда произношу... «У меня встреча с Максимом Ольховским». Не знаю, в курсе ли Богдан, кто такой Максим Ольховский. Ведь Бо вообще заочник. Но почему-то заявляю о своих планах на вечер именно так. Официально. Мой сосед открывает рот... но тут же его захлопывает, а потом вновь садится на мою кровать. В возникшей тишине слышу только монотонное тиканье часов на стене. Ольховский хрипит бои и выглядит непривычно растерянным. Это тот самый, кто в прошлом году напихал полную тачку девок и устроил эндрифт прямо на парковке перед университетом? Я закатываю глаза. «Приехали. Про Ольховского в курсе даже бо». В этом мире есть хоть кто-то, кто никогда не слышал об этом нахале? Он что теперь, твой парень? Голос Богдана становится серьёзным. Да нет же, ты что? Возмущённо восклицаю я, скрещивая руки на груди. Слова Богдана неожиданно задевают. Я и Ольховский. Бо в себе? Тогда что ему от тебя нужно, если он тебе не парень? Он обеспокоенно вглядывается в меня, всё ещё скромно стоящего у подоконника, заставленного цветами. Но потом понимаю, что в вопросе друга есть толика правда «Ну...» — смущённо тяну я. «Он как бы парень, но не парень. Вижу, что глаза Богдана становятся как циркулем нарисованные. Ай, да чуть с ним. Скажу, как есть. Мы договорились на фиктивные отношения». «Что значит фиктивные?» «Зачем?» — ошарашенно бормочет он. «Ох, а ведь так не хотелось посвящать в это Бо, каким бы близким другом он мне ни был. Только, видимо, деваться некуда. Уже заикнулась. Тяжело вздохнув, плетусь к своей кровати и плюхаюсь на неё. Короче, как всё получилось? Мой рассказ и про чувства к Алексу, и про студенческий совет, про разговор в каморке архива и про встречу с Ольховским в парке — про подколки Майера про договор о сегодняшней встрече укладывается всего в несколько минут. От смущения и неловкости, что приходится раскрывать Богдану свои сердечные дела, я лаконична. Ну, за исключением подбора эпитетов, когда речь заходит об Ольховском. Богдан молча слушает, даже ни разу не перебивает. А я настороженно поглядываю на него, и ему явно не по душе то, о чём я говорю. «А почему ты мне ничего не рассказывала про этого Алекса?» Бо заканчивает мой рассказ своим вопросом. Сложив ладони лодочкой, и отрисую ими перед его лицом, которое сейчас как из камня высеченное. Не обижайся, пожалуйста, но... Я делаю паузу и смущенно понижаю голос. У меня же может быть что-то личное. У нас никогда секретов не было. Бо ещё сильнее хмурится и добавляет. Ну, я так думал. а у тебя их вагон и тележка в придачу. Опускаю руки себе на колени и сконфуженно смотрю на друга детства. Да, мы дружим, если не с пелёнок, то с горшка детского сада точно. И да, мы часто делились секретами. Я вот, например, знаю, что Богдан в третьем классе спустил все карманные деньги, что давались ему на обед, на игры в компьютерном салоне. Там же он потом и уроки в старших классах прогуливал. А Богдан вот хранит мой секрет, что я стащила у своего дедушки эти проклятые ответы по иконометрике, чтобы их продать. Только история о моей симпатии к Алексу — это другое. Это даже не секрет. Это слишком личное. Как и то, что я согласилась на такую авантюру с Ольховским ради внимания того же Алекса. Бо, я уже не маленькая. У меня тоже может быть только моё личное пространство — и я почему-то чувствую себя неловко, произнося эти слова. Судя по тому, что ты мне сейчас рассказала, тебе до статуса взрослой далеко. Вообще-то это ты меня подбил зарегистрироваться в зачёта «Точка нет». Бормочу недовольно Я помочь хотел. Но кто ж знал, что у тебя от гормонов мозги раскисли. Бо заявляет мне об этом как-то слишком резко. А вот это неприятно. Отпрянув от Богдана, смотрю на него с обидой — Я поделилась с ним очень личным, даже интимным, а он говорит мне про мои раскисшие мозги. Но, видимо, это его сейчас совсем не смущает, потому что Бо вскакивает на ноги и смотрит на меня с нескрываемым возмущением. Серьёзно, Лесь? Какой-то Смирнов, Ольховский, фиктивные отношения. По-твоему, это взрослое и умное решение? И я тоже подрываюсь с кровати. Мне правда обидно, что Алекс меня отшил. Понимаю, что зачем-то оправдываюсь перед ним, чего раньше никогда не делала. И не понимаю, почему он меня не понимает. бог я не хочу быть стрёмной. А какой хочешь. Накачай себе губы. Богдан демонстративно надувает свои. И ресницы приклей. Это же так модно сейчас. Смотрю на кривляющегося Бо, и разговаривать с ним дальше желания нет. Я молчу, а Богдана как прорывает. И для того, чтобы не быть стрёмной, ты поедешь, чёрт знает куда, на какую-то тусовку, а бы с кем? Хорошо, собирайся. Он морщится от своих же слов. Только если ты реально куда-то поедешь, я в тебя разочаруюсь. И, резко развернувшись, уходит из моей комнаты. Через несколько мгновений из коридора доносится громкий хлопок входной двери. А я по-прежнему стою посреди своей комнаты и ошеломлённо хлопаю ресницами. Вот и поделилась с лучшим другом лично.